Как братец Кролик управился с маслом. Был когда-то время, говорил дедушка Римус, взбалтывая остатки кофе в кружке, чтобы собрать весь сахар. Было когда-то время, все звери жили дружно, как добрые соседи. Вот однажды решили братец Кролик и братец Лись и братица Посум Всё добро своё держать вместе в одном чулане. Только у чулана прохудилась крыша, стала протекать. Обратцев кролик и братиц лис и братица опосум собрались починять её. Делать тут было много. Они прихватили с собой обед, все харчи сложили в кучу, а масло, что принёс лис, опустили в колодец, чтобы не размякло, и принялись за работу. Сколько-то времени прошло, в животе у кролика заурчало, заныло, на уме у него маслится браться лиса, как вспомнит о нём, так и потекут слюнки. Оч, ну-ка я от него чуточку, подумал кролик. Как бы мне только улезнуть отсюда. Работают все, работают, а братец кролик вдруг поднял голову, уши навострил и кричит: "Тут я, тут я, чего вам надо?" Спрыгнул с крыши и ускакал. Поскакал прочь кролик, оглянулся, не бежит ли кто за ним, и вов вез дух к колодцу, достал маслице, полезал и скорее на работу. Где ты был, братец кролик, спрашивает лис. Ребятишки позвали меня, отвечает братец кролик. Беда приключилась, старуха моя заболела. Работают они, работают, а масло по вкусу пришлось кролику. Ещё хочется. поднял голову, уши навострил, крикнул: "Слышу, слышу, сейчас иду". На этот раз провозился он с маслицем подольше прежнего. Воротился, а лис спрашивает его: "Где это он пропадал?" К старухе своей бегал. Совсем помирает бедняжка. Опять слышит кролик, будто зовут его, опять ускакал. Так чисто вылезл ведёрка кролик, что самого себя увидел в доношке. Вычистил досуха и со всех ног назад. "Ну как, матушка-крольчиха?" спрашивает братец Лис. "Боюсь, что скончалось уже", отвечает кролик. И братец Лис, и братец Посум, ну, плакать с ним вместе. Вот подошло время обедать. Достают они свои харчи, а кролик сидит грустный. Старый лис и братец опоссум и так и этак стараются, чтобы его ободрить и утешить. — Ты, братец опоссум, сбегай к колодцу за маслом, — говорит братец лис, — а я здесь похлопочу, на стол накрою. Братец опоссум поскакал за маслом. Глядь, уж он скачет обратно, уши трясутся и язык наружу. Старый лис кричит. — Что случилось, братец опоссум? — Бегите лучше сами, — говорит опоссум. «Там масло не крошки!» «Куда же оно делось?» — говорит лис. «Похоже, что высохло», — говорит опоссум. Тут кролик говорит тихим голосом, грустным голосом. «У кого-нибудь во рту растаяло вот что!» Побежали они с опоссумом к колодцу, и правда, масло не крошки. Стали спорить, как могло приключиться такое чудо. А братец кролик вдруг говорит... Что кто-то наследил тут кругом. Если все лягут спать, он и зловит вора, который масло украл. Вот легли они, лис и опосум, те сразу уснули, а кролик не спал. Как пришло время вставать, он намазал братцу опосуму морду масляной лапкой, а сам поскакал, с обедом управился, чуть не дочиста воротился и будет братца лиса. Гляди, говорит, у браца опосума рот весь в масле. Растолкали они браца опосума, говорят ему: "Ты, дескать, своровал масло". Опосум ну отнекиваться. А братец Лис: "Ему бы в пору судьёй быть", говорит. "Ты? Как же не ты? Кто первый бегал за маслом? Кто первым сказал о пропаже? У кого рот весь в масле?" Видит опосум, прижали его к стенке. Он и говорит, что знает, как найти вора. Нужно разжечь большой костёр. Все будут прыгать через этот костёр, а кто упадёт в огонь, тот стало быть жулик и есть. Кролик и лис согласились. Натаскали хворосту, широкую кучу, высокую кучу, а потом подожгли. Разгорелся костёр хорошенько. Вышел вперёд братец Кролик, попятился немножко, примерился, да как прыгнет, ну прямо как птица, перелетел через огонь. Потом вышел вперёд братьит слиз, отошёл чуть-чуть подальше, поплевал на руки, разбежался и прыг, низёхонько пролетел, даже кончик хвоста подпалил. Ты видал когда-нибудь лисицу, сынок? спросил дядя Шкаримус. Джоэл подумал, что, пожалуй, и видал, но он не признался в этом. Так вот, продолжал старик, в следующий раз, как увидишь лису, посмотри хорошенько, и ты найдёшь у неё на самом кончике хвоста Белую метку Эта метка Памятка от того костра А как братец опоссум? Спросил мальчик А старый опоссум Он разбежался И прыгнул Керблям Прямо в огонь Тут и конец был старому опоссуму А ведь он и не крал масла Дядюшка Римус А ведь он и не крал масла сказал мальчик, который очень недоволен был таким несправедливым концом. Это ты прав, дружок. Так часто бывает на свете: один натворит бед, а другой за них отвечает. Помнишь, как ты науськал собаку на поросёнка? Не тебе ведь досталось, а собаке.